Глава 10. Настала осень. Холменг граналегал на своих рабочих, и дом его уже подвели под крышу. Оставались только столяры да маляры, работавшие в обширном здании. Также и пристань с молом до самого моря была возведена, и принялись за расчистку большой площади для постройки складов. Взрывы продолжались. Это стоило жизни многим глыбам гранита. Оказалось однако, что многочисленные рабочие стали испытывать затруднения в добывании ежедневного продовольствия. И однажды по возвращении поручика из Англии Хольменгоры пришёл к нему и вежливо и дружески спросил: "Не будет ли он против, если на берегу откроется лавочка?" Это было для него очень важно, так как его полсотни людей приходится ежедневно ездить далеко за мукой, табаком и платьем. Они теряют время, и многие к тому же возвращаются из поездки пьяными. Паручику было бы приятнее, если бы весь этот пришлый народ совершенно убрался из Сегельфоса. Но у Хольменгера была особенная манера высказывать свои просьбы, так что паручих поставил себе за правило всегда соглашаться с его желаниями. Ну а когда ваши каменные и прочие работы окончатся и рабочие уедут, чем станет жить ваш лавочник? Конечно, спрос уменьшится. Я уже подумал об этом, ответил Хулменгро. На у меня ещё надолго хватит работы для такого же количества людей. Что же вы намереваетесь строить? Да мельницу, о которой я уже упоминал. А, надо будет провести дорогу к пристани. Это, во-первых, а во-вторых, а во-вторых, мне надо будет много рабочих для моего хозяйства. Рабочие могут жить семьями. В конце концов, может быть, окажется больше народа, чем мы бы желали. Здесь вырастает целый город, сказал поручик. Я, правда, внёс много шума в ваше поместье, но города я вам не навежу. Неужели вам прежде не приходило в голову, господин поручик, что это место создано для большой торговли и деятельности? Тот хороший берег, глубокое море, леса, реки, поля и луга, большие пастбища. Всё это было известно моему деду. Он был чрезвычайно деятельный человек. Где же вы намереваетесь поставить лавочку? Близ к морю, на принадлежащей мне клочке берега. Поручик поднял глаза. Раз вы хотите строиться на своей собственной земле, почему вы спрашиваете меня? Хельменгер вежливо склонил голову, говоря: Я понимаю, что мне ничего не мешает начать постройку немедленно. Если бы я знал, что вы вообще против подобного проекта, то возражения ваши были бы, вероятно, настолько основательны, что я немедленно отказался бы от своего плана. Я не имею никаких возражений. Благодарю вас. Да, мне пришло в голову Вы ведь намеревались построить большой склад, и, может быть, вам этот участок понадобится. Лавку можно поставить рядом на моей земле. Всё равно там один камень. Приношу вам глубочайшую благодарность за разрешение вопроса, господин поручик. Я буду платить ежегодную аренду за эту землю. Кроме того, я не сомневаюсь, что вы проявляете большую дальновидность, позволяя строиться на границе ваших владений. Как вы здесь устроились? Ваше здоровье поправляется? Тыщу раз благодарствуете. Это лето было для меня настоящим благословением. Очень рад, ответил поручик. Хулменгрев всё быстро устраивал. Он за всё принимался с деньгами, благоразумно строил из камня и дерева. Он уже не надевал летом шубы и не делал себе большого живота, чтобы внушать почтение. Даже золотая цепь казалась ему лишней, когда он приходил в усадьбу Хольмсена, так что он часто наглухо застегивал жертук. Теперь внушали почтение его полный, денег не сгораемый шкаф, из которого вечером в субботу он расплачивался с рабочими. Многие из его рабочих оценили также его ум и стали уважать его. Время шло. На берегу, рядом с пристанием, появилась лавка, и в ней поселился купец с товарами. Он был побережный поселянин. Звали его Пер, а когда ему удавалось залучить кого-нибудь грамотного, то он подписывался П. Янсон. Сам же он не умел писать. Он был невежественный и необразованный человек, но что касается наживы, собирания шиллингов и откладывания их, проявлял большую изобретательность. Он удовлетворял потребности посёлка, торговал осторожно и привозил лишь те товары, каких требовали рабочие. Он прыгал только на такую высоту, с какой не трудно было бы опять встать на ноги. По наружности лавочник был толстый, краснощёкий мужчина с самым обыкновенным крестьянским лицом и хитрым взглядом. Он одевался в платье из домотканого сукна и имел вид самый простой, но он всех держал от себя на почтчительном расстоянии, даже жену и детей. Для него в жизни существовал только один интерес собирать шиллинги и нажива. Это составляло задачу его жизни и его религии. Он ни на минуту не забывал об этого и даже отмеряя что-нибудь локтем или отвешивая на весах, проделывал какие-то таинственные движения руками. Жители неохотно посылали к нему в лавку детей, а когда приходилось, то внушали им, чтобы глядели в оба. Кольмен говорит, привёз этого человека с собой из Утерля, потому что приходился дальним родственником его жене. Холменغر только указал ему место, а клавки и торговли не имел никакого отношения. Торговлей он не занимался. Я слышал, что люди не доверяют тебе, Пер. Не доверяют? спросил Пер. Да, говорят, что ты обсчитываешь и оберевываешь их. А вот локоть, сказал Пер. Холменغر осмотрел локоть, положил перед собой и сказал: "Народ жалуется десятникам, У Бертель из Саговика есть мальчишка, зовут Готфридом. Он здесь окалачивается каждый день. Бертель послал его недавно за кофе. Он взял кофе в носовой платок и пошел домой. Так это было? Да, купил полфунта кофе, но Бертель должен был перевязить кофе и снова пришел в лавку. Говорил я им, зачем покупают не фунт кофе, а полфунта? ответил Пер. Всё равно, полфунта должны весить полфунта, а не меньше. Да сколько же может быть кофе в полфунте? Посудите сами. Если завернуть его в платок, так и не видно. Бертель получил кофе не полным весом. Ты обвесил его. А может быть, платок был дырявый? Я не знаю. Ты должен был перевесить, когда пришёл Бертель. Я ему отвесил с походом. Это уж по своей доброте. Холмен рассказал. Смотри, пар, не давай людям повода жаловаться на тебя. И впоследствии Холменгроу приходилось отчитывать лавочника, но польза от этого была мало. Лавочник пар не желал оставлять своих привычек, и народ продолжал недоверять ему. Другой лавки не было, и если стоять на стороже и глядеть в оба, с ним можно еще было иметь дело. глупый плут Пэр. Он должно быть воображал, что будет жить без конца на свете, и потому был так жаден и ненасытен. Какой-то по Йансенсам, кажется, лавочник из лавочки у моря, обратился ко мне с просьбой, сказал однажды поручик Холменгро, как он был далёк от какого-то Пейянсана, как умел превратить какого-то Пейянсана в ничто. Но это не лишнее, особенно когда тут сидела Фру Адельгейт и слушала. А не с лавки, ответил Хольменгор с крайним изумлением. Что ему надо? Он написал, он просит устроить танцевальный зал или танцевальный сарай, уж не помню. Каков лавочник пер? воскликнул Хольменгор, поднимая голову. Это могло бы дать ему маленький доход, пишет он, так как здесь столько рабочих. Хм, вы, конечно, не Я еще не ответил ему, сказал поручик с такой равнодушной улыбкой, будто П. Иенсен был для него не больше мухи. Конечно, с вашего разрешения я переговорю с лавочником Пером. Я сделал ошибку, поселив его здесь. Дело в том, что он в родстве со мной, в далеком родстве, с энтрой уродной сестрой или что-то в этом роде. Иначе я и не вспомнил бы о нем. Надо позаботиться отправить его обратно. Поручик слушал равнодушно, а может быть, и вовсе не слушал. Он уже кончил есть и сидел за ужином, погрузившись в мысли и поблескивая глазами. Фру Адельгейд спросила из вежливости: "У него есть семья? Даже большая: сыновья и дочери. Не должно быть живётся не особенно хорошо?" "Нет, хорошо. У него есть средства". После ужина поручик пошёл к себе. Нет повесца маленького Вилоцца. Не слыхать ни его ребятчих вопросов, ни пения. Рояль молчит в зале. Вилоццу хорошо живётся в Англии. Он учится многому полезному и хорошему. Он писал, что умеет уже плавать и боксировать. Он также играет на рояле и усердно посещает школу. Эти письма от Вилоцца были радостью для отца, и он никогда так не ожидал почты, как теперь. По договору с Виллетцем перед отъездом письма всегда адресовались маджели, чтобы она могла первой прочитать их, и она каждый раз с радостью распечатывала письмо и громко читала мужу, а потом они много разговаривали. Чтобы избавить жену от такого обязательства, поручик послал однажды жене несколько писем с горничной. Ну, фру Адельгейт Сича же попросила мужа к себе. Вы не заметили, что сегодня есть письмо от Виллетца? Да? От Виллетца? Благодарю вас. Виллос писал, что понемногу начинает говорить и уже хорошо читает по-английски. В языке встречается много иностранных слов, а шрифт латинский. Иногда тебя очень недостает мне, дорогая мама, потому что в английском языке сорок тысяч слов, и я боюсь, что мне не одолеть. В Англии у нас нет снега, но хотя холодно и сыро, окна всегда открыты ночи, чтобы нас закалить. У него теперь новый учитель танцев. Потому что старый сказал, что вывихнул ногу, но мистер Ксавье Мур говорит, что он не совсем годится. В конце Вилл спросил маму, клянется папе и напомнить ему, как весела была их поездка в Англию. При много вам благодарен. Когда он собрался уходить, она удержала его, говоря: "Это уже во второй раз, что он вспоминает о поездке в Англию". Да, он видел много нового и интересного. Я отказалась от такой поездки. Вы же лейте? спросил он с удивлением. "Да", ответила она и подошла к окну. Молчание. Она продолжала: "Если бы я попросила у вас, попросила бы теперь. Мне просто невыносимо он среди чужих людей. Кто такой этот мистер Мур?" спросила она, оборачиваясь к мужу. "Давайте, мы отношения можете быть спокойны, но открываются окна на ночь. Ну что за манера заставлять учить сорок тысяч слов, когда и тысячи довольно? У него все спутается в голове. Мне кажется, вы правы. Я, конечно, не поеду в Гановер, поеду к нему. Я каждый день раскаивалась в том, что не поехала с ним. Я не хочу домой, совсем не хочу. Если бы не зима, начал поручик, то вы отпустили бы меня с величайшим удовольствием. Прошу вас не давайте неверного толкования моим словам, если вы желаете этого. Благодарю, ваш велоц. Так я поеду. Как я рада. О, в эту минуту он мог бы обернуть её вокруг пальца. Он мог бы взять её на руки и вынести из комнаты к себе, и она бы только крепко держалась за него и не заметила бы даже, если бы он задел за дверь. Он ждал, может быть, первого слова с её стороны и стоял молча наблюдая. Однако я стою и мешаю вам читать ваши другие письма. Он слегка поклонился и хотел уйти. "Вилоц, я пойду и распоряжусь относительно лошадей. Вы хотите ехать сейчас?" "Дам, благодарю, Вилоц", заговорила было она и подошла к нему с необыкновенно покорным видом, склонив голову, но подняв глаза и увидев его выражение, она поняла, что попытка к примирению невозможна, что слишком поздно. В его прямой голове раз принятое решение оставалось непоколебимым. Она убедилась, что всё кончено. Он воспользовался своим положением. Теперь сила была в его руках, как прежде находилась на её стороне. И он решил про себя: ничего не осталось от всего. Но не слишком ли он рано собрался воспользоваться своим торжеством? Ему следовало знать Фару Адергейт лучше. Она не упадёт на колени, не станет биться головой о пол. Она выпрямилась и сказала с большим самообладанием: "Я хотела только попросить вас дать мне шубу, шубу для Вилче. Могу я отвести ему?" Молчание. "Конечно", ответил он. "Благодарю, что напомнили. Носят ли только дети шубы в Англии? Может быть, и не носят, не знаю. Но всё равно. Всё равно. Знаете, во всяком случае это делает честь вашим материнским чувствам". После этого разговора Фру Адельгейт будто охладела к путешествию, к приготовлениям, ко всему вообще. Может быть, она придумала это путешествие, чтобы смягчить мужа и заставить его отнестись снисходительно к её капризам. Очевидно, что она в последнюю минуту отказалась бы от этой поездки в Англию, устроившейся так неожиданно, но пришедший Хольменгер ободрил её и поддержал в ней желание. За обедом Хольменгер рассказал И я еду. Дети давно ждут меня. Но ваша поездка будет гораздо продолжительнее. Да, я поеду в Мексику за Кордильеры. Хорошо бы, если бы я могла доехать с вами до Англии. Я счел бы это за великую часть для себя. Фру Адельгейт и поручик взглянули на него. Так ли я поняла вас? Когда вы можете ехать? Спросила хозяйка. Когда вы прикажете? ответил Холмс с поклоном. Как я не, воскликнула изумлённая Фру Адельгейт. Вы можете ехать сейчас? Через несколько часов, если угодно. Вот удача. Постараюсь быть вам полезным, насколько могу. Паручик спросил: "Как же вы оставите весь этот народ? Рано или поздно всё равно придётся. Оставляю здесь несколько десятников. Но, насколько я понял, ваши дяди не могут приехать раньше весны. Я и не привезу их раньше весны." Нав Мексике есть ещё что, что надо распутать и устроить. Конечно, немного, но всё же кое-что. И это займёт всё время, что я проведу там. Надо развязаться с заводом, с несколькими заводами и небольшим имением. Дела не велико, но всё же потребуется время, чтобы привести в порядок. Да, если вы можете ехать со мной до Англии, не принося жертвы, то я буду вам очень благодарна, искренне сказала Фру Адельгейт, и паручик кивнул головой. Если вы только не ускоряете своего путешествия ради моей жены. Ни в коем случае. Может быть, вы поехали бы только через несколько месяцев? Правда, я сначала так предполагал, но дети пишут, что с нетерпением ждут меня. По видимому, фру Адельгейт вы действительно можете воспользоваться любезностью и опытностью господина Хольменгров по путешествиях. Таким образом, нам бояться нечего. Да, бояться нечего. Во всё время отсутствия фру Адельгейт казалось, будто поручик вовсе не скучал по ней. Напротив, он поздоровел и посвежел и был деятельнее, чем когда-либо. Чудеса, говорила им фру Сальвезен. Поручика видели верхом или пешком на дорогах к соседям или торпорям. Он отдавал личные распоряжения относительно зимней порубки в лесу, чего не делал уже много лет, и велел привести в порядок к весне все колесные экипажи в усадьбе. И что это означало? Что он ходил теперь разтягнув всю тул, заложив большие пальцы в жилетные карманы и напевал? Может быть, он сам несколько удивлялся своему настроению? И чтобы не удивлять других своей веселостью, отдавал свои приказания тихим голосом, что не мешало, чтобы ему повиновались немедленно. Свалилось ли с него какое-нибудь бремя? Куда одевалась его подавленность? Вообще с того времени, как у поручика оказались деньги в кармане, он стал свободнее, реже опускал голову и меньше задумывался над дорожной пылью. И по вечерам он уже не лежал по шее на диване, и вид доверданы не волновал его сердце и не сворачивал с пути. Не надо моря, не надо волнений. Однажды вечером он встретил рыжую девушку в коридоре совершенно случайно. Она стояла у стены. Его плащ обыкновенно висел тут, и он принял её за плащ. "Как? Это ты, девушка? Здесь так темно". Он пошёл снова к себе, налил дрожащей рукой стакан воды. Несколько раз прошёлся по комнате и затем принялся за свой вечный пасьянс. Но разве после Нового года, когда жена вернулась домой, он снова предался своему угнетённому состоянию? Вовсе нет. Он продолжал напевать и, по-видимому, не мог скоро отвыкнуть от этой привычки. Таким образом он ходил, напевая несколько месяцев, будто ничего не случилось. Он пел некоторое время и после возвращения жены, Этот человек никогда не останавливался на половине. Может быть, он хотел этим ввести в заблуждение домашнюю прислугу? "Я слышу, вы напиваетесь", сказала Фаруад Эльгейт. "А, вы услыхали? Плохая примета. Я отучу себя". "Нет, зачем? Потому что гораздо приятнее, чтобы вы пили так, как умеете, а я молчал бы". "Вы поёте совсем неплохо. Я пою исключительно для себя и в отчаянии, что вы слышали". Хорошо, что кто-нибудь поёт здесь в усадьбе, сказала она. С отъездом в Виллыс вы одна можете петь здесь Фру Адергейт, но вы молчите. Что на это сказать? Через несколько минут она снова заговорила. Я встретила во время пути странную пару, очень оригинальную. Да? Да, очень оригинальную. Любопытно послушать. Да? Они были очень странны. Один день они улыбались друг другу, кивая. Между ними господствовала такое согласие. Они целовались, разговаривали между собой, желали друг другу спокойной ночи. А на следующий день то же самое. Замечательно, что это были за супруги? Как и все. Молчание. Паручек был сбит с толку. Ему казалось бы, он снова с веселся с лошади. Фру Адельгейд продолжала. Я следила за ними во время путешествия. Я очень благодарна вам, что вы доставили мне случай видеть их, поручик поклонился, говоря: "А ещё что?" "Ничего", ответила она. "Они были женатые люди, любившие друг друга, они были счастливы". Хм, "Так ли я понял вас, фру Адельгейд? Мне следовало поучиться кое-чему у этой пары. И вам, и мне, как я полагаю, обоим нам можно бы кое-что позаимствовать у них. Впрочем, не знаю". Вы меня извините, если я на минуту присяду на этом стульчике, сказал поручик и сел. Я не хочу заводить каких-либо счетов, но вы, кажется, желаете, чтобы между нами установились несколько другие отношения. Я этого желала и раньше, разве вы не помните? Но я встретила отказ. Это не хорошо. Да, это было более чем печально, сказала жена со слезами на глазах. Меня само собой такое отношение обижало. Но оставим это. Без сомнения, этот упрямый человек желал во что бы то ни стало идти петь проявить свою стойкость, потому что губы его скривились улыбкой, и в голосе будто зазвенело железо. Он просил её только припомнить всё. Вы встретили отказ? А разве не так? Разве вы два раза не отказали мне? Разве вы не сказали, что всему конец? Молчание. Я вообще не хочу допрашивать вас, но разве я годами запирал свою дверь? Господи. Да, я запирала дверь. Но разве я не просила извинения каждый раз? И вы каждый раз отвечали: "Согласим". Но в сущности никогда не извиняли меня. Теперь я уже не знаю, чего держаться. Поручик вдруг стал очень серьёзным. Он даже наклонился вперёд, смотря на неё пристально, будто не понимая её слов. Говорила она так по глупости или из коварства? Хочет она свести его с ума? Теперь я прекрасно понимаю, что перешла границы, продолжала она. Мне не следовало так долго наказывать вас. Я чувствую это теперь и раскаиваюсь. Во-первых, понимаете ли вы верно положение вещей, говоря о наказании? За что вы намеревались наказать меня? Вот видите, я не могла наказать вас в моих собственных владениях. У вас есть собственные владения, придирка к словам. И вот и она начала пространно говорить о том, что вероятно передумала в течение многих лет. Но речь вливалась у нее в грубую форму, потому что она волновалась. Она говорила резко, прямо, не похоже на самую себя. Как вы приходили, приходили ко мне? Вы имели право на это. Я не могла отказать вам. Разве в комнате не было приготовлено? Разве я сама не была готова? Разве вам было не всё равно, сидела ли я, глядя на море, или думала про себя? Может быть, у меня не было стула для вас, потому что на стуле лежали мои вещи? Правда раслучилось, что я положила вещи на стул, чтобы вы не могли сесть? Но ведь я их точь убрала, не правда ли? Вскочила я, освободила стул, но вы уже рассердились, взгрянули на часы и поклонились, собираясь уйти. Меня как холодной водой обдало. И я уже не стала удерживать вас, ведь не могли же вы требовать, чтобы я умоляла вас. И вы ушли. На следующий раз вы, вероятно, ожидали, что во весь этот промежуток времени я не буду иметь иной мысли, как быть вам приятной, когда наступит этот следующий раз. Извините, этого вы должны были бы во всяком случае заслужить. Но вы пришли, как раньше. Каждый раз приходили, как раньше. Я опять помешал, спрашивали вы, считая это совершенно невероятным, и сердились, когда убеждались, что действительно попадали не вовремя. Я могла быть занята чем-нибудь. Могла в это время писать в тетрадке, которая у меня заведена Могла летнюю ночь сидеть и рисовать, а вы требовали, чтобы я ни о чём другом не думала, как о том, как принять вас. На каком основании? Я вовсе не привыкла к мелкой угодливости. Я вышла из большого дома и никогда не знала, что значит быть куслогом кому-нибудь. Что бы вы сказали, если бы я во всякое время дня и ночи беспокоила вас за вашими книгами? Вот как всё это было. Я вижу, вы улыбаетесь. Всё, что я вам сказал, для вас не имеет ровно никакого значения. Но всё это было так. Я не стану улыбаться. Не станете улыбаться? В таком случае вы сделаете что-нибудь другое, чтобы унизить меня. Безразлично что. Ах, Боже мой. Вам не следовало. Я хочу сказать, мне не следовало приезжать сюда. Молчание. Вы молчите? Это тоже что-нибудь дозначит. Да вы хотите, чтобы я говорил? Нет, не говорили. Опять пошли бы одни пикировки. Но я думала, что вы могли бы сказать что-нибудь, могли бы успокоить меня. Неужели у вас не найдётся ни слова утешения для меня? Я не понимаю, из-за чего нам вечно не ладить между собой. Во время путешествия я видела только согласные пары. И вот я теперь предложила вам мир и протянула руку. Вы не можете понять этого? Я хотела бы, чтобы между нами установились более естественные отношения. Два раза я вас просила, плакала. Паручик или нашёл долю правды в её словах, или его утомили вечные ссоры. Только он ответил: "Поздно, Фру Адельгейд. Да, это вы тогда решили про себя, до такого-то срока. Я ничего не знала о том, что вы приходили в последний раз. Могли предостеречь меня". Почему вы не предупредили меня? Я бы изменилась, сейчас одумалась и попросила бы у вас прощения. Нет, вы молчали. Вы про себя решили, что то будет последний раз, но мне вы этого не сказали. Не хорошо вы поступили. Не хорошо. Вы так часто говорили, что знаете меня. Да, правда. Но я никак не думала, что то будет в последний раз. Это было неожиданностью для меня. Паручек обдумывала основательно и долго свой ответ и сказал наконец спокойным голосом с полным самообладанием: чтобы не дойти до ещё более тяжёлых обвинений, положим раз и навсегда конец подобным объяснениям. Всё остальное, как было до сих пор. Если бы мы с вами пришли к теперь к соглашению, фру Адельгейд, то не прошло бы и недели, как опять началось бы то же самое. Говорю по опыту. Вы опять пожелали бы наказать меня. Много лучших лет нашей жизни мы погубили, вечно стоя на стороже один против другого. Вы изъесились в своём искусстве и часто доводили меня до озлобления, но теперь кончено. Мы с вами оба уже не молоды. Наши лучшие годы прошли, нам уже не пристало разыгрывать влюблённых. Это кажется относится одинаково как к вам, так и ко мне. Да-да, стало быть, всё кончено. Всё. Фру Адельгейт думает и кивает головой. Вдруг она говорит: "Не молоды вы? Вы первые, от кого слышу это. За всё время моего зимнего путешествия я слышала только противоположное. Но, ну, пожалуйста, не стесняйтесь, когда вам хочется сказать грубость". Поручик встал. "Знаете, что со мной случилось?" спросила она всё так же возбуждённо. "Когда мы шли однажды с сыном, нас приняли за брата и сестру. в него как бы вселился дьявол, и он ответил колко: "Вот как Виллетс так вырос и так возмужал?" После этого поручик ушёл к себе. Эта сцена осталась последней, как была первой. В течение многих лет у поручика происходили частые и серьёзные столкновения с женой, но его упорство всегда побеждало. Он никогда не сдавался, а между тем его неподатливость не доставляла ему удовольствия. Его она стоила многих усилий над собой. Это прямо и капризное Фру Адельгейт из Ганновера овладело всеми его чувствами и всем существом. Почему бы иначе он подкрадывался к её двери в течение многих лет, и какого дьявола он обрекал себя на воздержание ради неё и не знал ни одной женщины во всей окрестности. Сколько раз он был готов положить конец своим учением, схватив жену и крепко держав в своих железных объятиях, отнести ее к ней в комнату? Ни раз он представлял себе все это так ясно, что казалось, слышал собственные грубые слова: "Я проучу вас, моя милая, научу у капризничать". Он сидел на диване и так живо переживал все. что доходя до этой точки весь съеживался, будто собираясь прыгнуть на жену, но тут же он приходил в себя. Правда тяжелое ему бывало, но он переломил себя. Должен же человек иметь силу, чтобы стать выше своей доли. Он думал о последствиях первого насилия со своей стороны. Оно, без сомнения, повлекло бы повторение, потому что фру Андегейт не сдалась бы. Таким образом он сделал бы из ее жизни одно только мучение. Был другой путь, менее грубый, превратить супружество в игру фантазии. Паручик держал себя как и подобало ему с осознанием собственного превосходства. Сила была на его стороне, и он мог показать это, но не делал. Изумительный человек. Для него имело громадное значение, что его ничто не принуждало к такому самообладанию. Иначе он бы реагировал, и как еще? Он сам постановил, до какой степени должно дойти его превосходство. Границы эти были широки, жена могла быть спокойна. Это было как бы в духе гуманистов. Время шло. Поручик всё больше и больше сидел, вечера он проводил за своими любезными книгами или раскладывал пасьянс. Достойное времяпровождение для вилласа Хольмсина. Иногда совершенно внезапно он поднимался и брался за шнурок от звонка. Входила Давердина, прислуживавшая ему, и приседала. Но она не являлась на звонок немедленно. Он сам научил ее мыть руки перед тем, как приходить. Зачем? Хотел он выиграть время и успокоиться. Когда Давердина раз долго не приходила, она застала поручика стоявшим, положив обе руки на стол и молча смотрящим на нее. У него во взгляде было безумие. Ты ничего не трогала здесь? спросил он, приходя в себя. Нет, испуганно ответила она. После той старой истории с Азбукой, которая до Вердана тронула, она уже не прикасалась ни к одной из запертых вещей в комнате. Знаешь, что все эти вещи остались после Вилоца? Я дорожу ими. Помнишь Вилоца? Ну как не помнить? Хорошо. Он в Англии очень вырос, перерос мать. Как бы ж тебя звать? Довердана, забыл. Но ты ловкая девушка. Больше ничего. Но Дэвердана продолжала стоять. Она что-то держала в руках, не показывая. Ты что-нибудь хочешь спросить у меня? Нет. Благодарю вас, говорит Дэвердана. Это портрет нашего Ларса. Вы, может быть, захотите взглянуть. Ларс из семинарии. Поручик не берёт карточки, но берёт руку девушки в свою и слегка сжимает её. Так он стоит и смотрит на фотографию, приблизив щёку к щеке девушки. Может быть, он хочет удостовериться таким образом, чисты ли у неё руки? Или ему хочется подержать девичью руку в своей? Зачем мне смотреть на эту фотографию? "И я так говорила", отвечает Двердана. "Но отец приказал отнести вам, а потом сказал, чтобы я вас поблагодарила хорошенько за Ларса. Мальчик Ларс был снят в высоких воротничках и с толстой цепочкой, а вид имел переодетого парня с грубым обыкновенным лицом. Поручик кивает, даёт тем понять, что видел довольно. Какой нарядный, говорит девушка. Да, да он взял платье на прокат, чтобы сняться. Взял на прокат? Да, и часы также, и кольцо на пальцах тоже взял у товарища. Так он пишет. Теперь Ларс скоро приедет домой. Поручик снова кивает. Теперь он во всяком случае видел довольно. Он выпускает руку доверенной, и девушка уходит. мальчик, которому покровительствует поручик, не должен занимать платья для того, чтобы идти в фотографию. Этому надо положить конец. О, на ещё многому надо бы положить конец и дома, и у Виллоц в Англии, и среди прислуги, и у купцов в Бергене, деньги так и тают. Поручик передевает кольцо на левую руку. Неприятности без конца. На каникузию приедет Виллоц. Теперь он уже взрослый молодой человек. Мастер. Он ездит верхом, но у поручика для него нет лошади в конюшне, придётся купить. Поручик ждал возвращения Холмэнгро. Почему это могло быть? Вероятно, потому что у него связывалось с ним представление о деньгах и совете во всяком затруднительном случае. И тот летний вечер, когда господин Холмэнгро высаживался на пристани со своими двумя детьми и прислугой, был для поручика некоторым образом событием. Он выехал к ним на встречу и привёл к себе в дом.